Марксист. Ленин расскажет молодым социал-демократам. Я начал делаться марксистом после усвоения первого тома «Капитала» и наших разногласий Плеханова. Когда это было? Могу вам точно ответить – в начале 1889 года, в январе. Как раз в это время на деньги, вырученные от продажи дома в Симбирске, семья Ульяновых приобрела хутор близ деревни Алакаевка в Самарской губернии. Начался самарский период жизни Ленина. По доверенности покупку осуществил Марк Тимофеевич Елизаров, жених Анны Ильиничны. Он что-то смыслил в агрономии, и у Марии Александровны теплилась смутная надежда, что он сможет заинтересовать ее беспокойных детей ведением собственного хозяйства. В мае семейство переехало в Алакаевку. И, как выяснится, очень вовремя. В Казани как раз пошли аресты. Ленин напишет «Весной 1889 года я уехал в Самарскую губернию, где услыхал в конце лета 1889 года об аресте Федосеева и других членов казанских кружков. Между прочим, и того, где я принимал участие. Думаю, что легко мог бы также быть арестован, если бы остался тем летом в Казани». В апреле Владимир Ульянов получил свидетельство за подписями двух медицинских светил о наличии у него болезни желудка, для лечения которой требуется пить щелочные воды, лучше всего во французском Виши. На этом основании он подал прошение казанскому губернатору о выдаче ему заграничного паспорта. Губернатор в ответ рекомендовал попить Ессентуки номер 17 на Кавказе. Рекомендации Ульянов пренебрег и поехал в волокаевку где обосновался с родней, как зафиксировало всевидящее жандармское управление 4-16 мая 1889 года. Естественно, хозяйством ульянова заниматься не стали, сдав земли в аренду. Но Владимир имел возможность познакомиться с крестьянским миром. Много заимствовал Владимир Ильич и из непосредственного общения с крестьянами в Алакаевке где он провел пять летних сезонов подряд, по три-четыре месяца в год, а также и в деревне Бестужевка, куда ездил с Марком Тимофеевичем к родным последнего, напишет сестра Анна. Но если хозяйство не пошло и от него скоро отказались, то как дача Алакаевка была очень хороша, и мы проводили в ней каждое лето, замечала Мария Ильинична. Особенно хороши там были степной прозрачный воздух и тишина кругом. Брат Дмитрий добавлял, вблизи дома находился большой пруд, сильно заросший, особенно по берегам водяными растениями. Сюда мы ходили раза по два в день купаться, для чего у нас была приспособлена на чистом месте дощатая раздевалка. Деревянный зеленой краской покрашенный дом метров 120. Самым большим помещением была кухня. И еще столовая, которой предпочитали небольшую веранду у входной двери. Справа от входа была комната Владимира, угловая, сразу с четырьмя окнами. Он вел жизнь интеллигента-дачника, читал, думал и набирался сил. В северо-западном углу сада был Володин уголок, деревянный столик и скамья, укрепленные в земле. Этот уголок был весь в зелени, и солнце почти не заглядывало туда. Около столика Володя очень скоро протоптал дорожку в 10-15 шагов, по которой часто ходил, обдумывая прочитанное. Обычно около 9 часов утра он приходил сюда с книгами и тетрадями и работал до двух часов без перерыва. В течение пяти лет с 1889 по 1993 год это был настоящий рабочий кабинет Ильича. Анна Ильинична 28 июля 9 августа 1889 года сочеталась с Елизаровым, законным браком в соседнем селе Тростянки. При этом Владимир выступал в роли, как тогда говорили, поручителя. В конце августа Владимир отвез младших в Самару, где они теперь должны были учиться в гимназии, и оставил на квартире Елизарова под присмотром Ольги. Самара была создана хлебным бизнесом и волжской вольницей. Город быстро развивался, правильно и красиво застраивался, хотя еще не мог похвастаться качественным водопроводом или канализацией. Летом тучи белой пыли из степи носились по улице. Владимир с матерью приезжают в Самару 21 сентября, 9 октября, и семья воссоединилась в доме Кулагина на полицейской площади. Потом переехали. В Самаре жили зиму 1889-1990 года в доме коткова на Заводской улице под горой у самого берега Волги. «Красный каменный дом снимали весь второй этаж», — писал Дмитрий. «С мая 1890 года до отъезда из Самары в августе 1893 года жили на углу сокольничей и Почтовой улиц в доме Рытикова, деревянный двухэтажный дом». Здесь В.И. болел тифом сравнительно в легкой форме, очевидно так называемым теперь паратифом. Помнится осенью 1890 года. Мария Ильинична отнесет эту болезнь на более поздний срок, подчеркивая крепкое до времени здоровье брата. От природы В.И. был крепким, здоровым, жизнерадостным человеком. Он редко хворал. И из серьезных болезней перенес только в 1892 году в Самаре брюшной тиф, да и то не в сильной форме. Весь этот период своей жизни он провел в семье, пользовался хорошим домашним столом, не был перегружен нервной работой, имел возможность проводить лето за городом. В Казанский период в селе Кокушкино, а в Самарский на хуторе Алакаевка. Его революционная деятельность, если таковая и была, пока не влекла за собой серьезных нервных стрессов. Самарским партнером по шахматам стал присяжный поверенный окружного суда Андрей Николаевич Хардин, у которого была и хорошая библиотека. Ульянов также пользовался книгами публичной библиотеки по абонементу Анны Ильиничны, но он получал также книги из библиотеки благородного собрания, в которой был более богатый фонд – толстых журналов и иностранной литературы. Ульянов по-прежнему был намерен учиться. 28 октября, 9 ноября, он направил прошение министру народного просвещения разрешить ему держать экстерном экзамен по курсу юридического факультета в каком-либо учебном заведении. В резолюции министерства Ульянов был охарактеризован как «скверный человек». Последнее слово оставлялось за департаментом полиции – Тот оказался против. Делать нечего. Теперь Владимир Ульянов, его братья и сестры, тоже уже проникнувшиеся или еще только проникавшиеся марксизмом, окунулись в самарскую кружковую среду. В Самаре революционно настроенной молодежи было, конечно, меньше, чем в Казани, городе университетском. Но и там она была, вспоминала Анна Ильинична. Были, кроме того, и пожилые люди, бывшие ссыльные, возвращавшиеся из Сибири, и поднадзорные.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 сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными народной воле и которых молодые социал-демократы высоко уважали. Но именно народовольцы окажутся теми первыми непримиримыми противниками, сколько их еще будет, с которыми вступил в борьбу юный Ульянов. От них марксисты нередко слышали вопрос, «Зачем же вы непременно хотите разорить крестьян?» во что бы то ни стало превратить их в пролетариев. Осенью он познакомился с организатором протестных кружков в Самаре Алексеем Павловичем Скляренко, он же Попов Бальбуциновский Роман, внебрачным сыном военного врача и активным кружкистом Матвеем Ивановичем семёновым, Бланом, сельским учителем Алексеем Александровичем Беляковым. Собрания кружка происходили обычно на квартире Скляренко. «Как сейчас, вижу невысокую крепкую фигуру В.И. в косоворотке и в коротком сером пиджаке», — рассказывал Семенов. Он спокойно усаживается за стол, вынимает из кармана небольшую тетрадку, свою рукопись и начинает читать вслух. Встав на почву марксизма, Ульянов стал беспощаден к народникам. Его фирменный стиль полемики уже начал формироваться. В общении его с людьми отчетливо обнаруживались резкие различия. С товарищами, которых он считал своими единомышленниками, он спорил мягко, подшучивал весьма добродушно и старался всякими способами выяснить их ошибку и сделать ее для них очевидной, подтверждал Семёнов. Но раз он усматривал в оппоненте представителя другого течения, например, заскорузлого и упорного народника, его полемический огонь становился беспощаден, Он бил противника по самым больным местам и мало стеснялся в выражениях. Нравы наставника быстро усваивались юными последователями. Беляков вспоминал «Самарские кружки до Ленина с народническими замашками, со всей бездной народнических предрассудков, с Михайловским, как источником всяческой мудрости, властителем дум той эпохи, с 1890 года, пожалуй, можно сказать, кончили свое существование» микрореволюционного марксизма был занесен в Самару Ульяновым. На собрании стариков, народников со стажем, Ульянов не ходил. Вечеринки либеральной молодежи, часто с околополитическим подтекстом, сборы денег на Красный Крест, на библиотеку, его ни разу не заинтересовали. Иногда устраивали и выездные занятия кружка на лодках на Волжских островах. В начале мая предприняли кругосветное путешествие – вниз по Волге до села Переволоки, волоком на реку Усу, по ней до Волги и вниз до Самары. Вовсе даже не брезговали любимыми народом напитками, основным из которых было «Жигулевское». Иногда Скляренко затаскивал его вместе с другими товарищами в пивной павильон «Жигулевского завода» на берегу Волги, и здесь компания за веселым разговором и шутками проводила час-другой. В.И. прозвал Скляренко за умение организовать такие увеселения доктором пивоведения. Разумеется, во время таких увеселительных прогулок нередко разгорались и споры по серьезным вопросам. Беляков так вообще доказывал социологическое значение походов в пивную. В.И. очень любил посещать этот павильон, но не ради пива а, несомненно, ради того многообразного проявления жизни торгово-промышленного города, которое удавалось там наблюдать. Заметим, что и в год 150-летия Ленина пиво на легендарном заводе производится на том же оборудовании, что и в XIX веке. В мае 1890 года Мария Александровна выехала в Петербург, помимо прочего, хлопотать за сына. Она вновь обратилась и в департамент полиции, и к министру народного просвещения Делянову с просьбой разрешить ему экстерном сдать экзамены в любом из российских университетов. Мучительно больно смотреть на сына, как бесплодно уходят самые лучшие его годы. Такое бесцельное существование без всякого дела не может не оказывать самого пагубного нравственного влияния на молодого человека. Почти неизбежно должно наталкивать его на мысль даже о самоубийстве. Делянов не выдержал натиска и 19 мая поставил резолюцию. Можно допустить к экзамену в университетской комиссии. Департамент полиции хоть и отметил, что Ульянов ввел знакомство с лицами сомнительной благонадежности и особых занятий не имел, но в политическом отношении за ним замечено ничего не было. Владимиру Ульянову разрешили сдавать экзамены экстерном в испытательной комиссии при одном из университетов, управляемых уставом 1884 года. Ура! Он думал недолго. Конечно же, столица» юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Лето провел в Алакаевке. Познакомился с народником Алексеем Андреевичем Преображенским, который организовывал земледельческую коммуну на хуторе в трех верстах от Алакаевки. Наш хутор Шарнеля служил местом паломничества крестьян-сектантов, ищущих правды и спрашивавших, как жить по-божье. Ульянов часто туда по вечерам захаживал. Мы вели с ним продолжительные споры, иногда затягивающиеся до утра. Для подтверждения того, что капитализм проникает в деревню и происходит процесс пролетаризации крестьянства, В.И. предложил мне провести подворное обследование села Нияловки Тростянской волости. Этот Преображенский продолжит с подачи Ильича решать крестьянский вопрос при советской власти, возглавив совхоз в горках ленинских». Мысли Ульянова были уже в Санкт-Петербурге. Он начал готовиться к экзаменам. Беляков вспоминал, как в августе перед отъездом в Питер Владимир Ильич раза три заходил на квартиру с Клиренко, но уже не для занятий, а так, вообще, повидаться и покалякать. 25 августа, 6 сентября, Владимир погрузился на пароход, следующий в Казань. Неделя там, встречи с нужными людьми и роднёй. И вот он через Нижний Новгород впервые в Санкт-Петербурге. Гидом в великом городе выступала сестра Ольга. Изучил программу госэкзаменов, взял список литературы, записался в библиотеку. Полиция 17-29 ноября зафиксировала возвращение Ульянова в Самару и его проживание в доме Рытникова на углу Почтовой и Сокольничьей улиц. Теперь он готовился к сдаче экзаменов. Но не только. Беляков рассказывал, как в начале марта 1891 года Ульянов отметился на журфиксе в популярном салоне дантиста Анны Абрамовны Кацнельсон, где выступал известный народник Рассеневич. Собрание было многочисленное, народнические звезды всех величин были в полном сборе. В ЭИ благоглупости Рассеневича привели в отличное расположение духа. Ироническая усмешка в глазах и на губах ВИ играла вполне отчетливо. Он взял слово. И кто бы сомневался, это был первый триумф ВИ на большом собрании с участием широких кругов радикальной интеллигенции и учащейся молодежи. Весной предстояло сдавать экстернам экзамены за первые два курса юрфака. 26 марта, 7 апреля... Ульянов подал прошение в испытательную комиссию при Петербургском университете. Видом на жительство в столице служила копия выписки из протокола заседания Симбирского дворянского депутатского собрания с подтверждением прав на потомственное дворянство, на который сам он написал. Дворянин Владимир Ильич Ульянов 21 года приехал из Самары держать экзамен в испытательной юридической комиссии при Императорском Санкт-Петербургском университете. Тут же полицейская отметка у его проживании на Тучковой набережной, дом номер 2, квартира 47. Зачастил к сестре Ольге в общежитие высших женских бестужевских курсов. Экзамены он начал сдавать 4-16 апреля в Малом конференц-зале Академии наук с историей русского права. Отвечал на вопрос о формах зависимости холопов феодальных княжествах Древней Руси. Оценка самая высокая. Весьма удовлетворительна. На следующий день государственное право. Вопрос о сословных учреждениях. С тем же результатом. На радостях взял передышку, навестил Ольгу, зашли к родственникам Песковским. Ольга была в прекрасном весеннем настроении. Вместе смотрели, как ломался лед на воспрянувшей Неве, Сестра порадовала мать в письме «Успехами Владимира». Сразу два экзамена 10-22 апреля по политической экономии, форма заработной платы и статистике, германский статистик XVII века «Конринг». Затем экзамен по энциклопедии права и истории философии права» «Платон о законах». 24 апреля, 6 мая, Сдал последний в весеннюю сессию экзамен по истории римского права. Отвечал на вопрос о законах, издаваемых выбранными властями. Все на отлично. И тут снова трагедия. Прямо какой-то рок, совпадающий с экзаменами. Ольга заболела брюшным тифом. В конце апреля Владимир отвез сестру в Александровскую больницу на набережной Фонтанки. Регулярно ее навещал. Телеграфировал матери в Самару. У Оли брюшной тиф, лежит в больнице. Уход хорош, доктор надеется на благоприятный исход. Ей все хуже. В начале мая он вызывает Марию Александровну. оля хуже. Не лучше ли маме ехать завтра? Умерла Ольга 8-20 мая. Хоронили с матерью и несколькими знакомыми и однокурсницами Ольги на Волковском кладбище на литераторских мостках. В и был один с матерью в первые самые тяжелые дни. Он привез ее домой в Самару. Лето с семьей Волокаевки, подготовка к следующим экзаменам. Тогда Ульянов познакомился с Алексеем Ивановичем Ермасовым, организатором кружков в Сызрани и весьма состоятельным молодым человеком. Ему предстоит стать одним из негласных спонсоров «Искры» и «Вперед!». В начале сентября Владимир вновь едет из Алакаевки и Самары в столицу на второй раунд экзаменов. Поселился на Екатеринговском проспекте. Все время проводил в библиотеке Академии наук. В зале Совета Петербургского университета писал сочинение по уголовному праву. Результат тот же. Весьма удовлетворительно. Затем в малом конференц-зале Академии наук устный экзамен по уголовному праву и судопроизводству. Защита в уголовном процессе и кража документов. Вновь, как всегда. В октябре по римскому праву достались вопросы о дарении и о влиянии времени на происхождение и прекращение права. Гражданское право, передаточные договоры, торговое право, торговые книги, полицейское право, наука полиции и ее содержание, финансы о бюджете приносят наивысшие оценки. Со второго го 14 -го ноября Ульянов сдавал устные экзамены по церковному праву, отвечал на вопрос об истории русского церковного законодательства и международному праву, о праве нейтралитета. Вновь безупречно. Экзамены тогда держали 134 человека. Ульянов, как и в гимназии, оказался первым в выпуске. Решил вновь попытать счастье и лично явился к вице-директору департамента полиции – чтобы просить разрешение о выезде за границу. Без результата. 11-23 ноября поехал обратно в Самару, никуда не заезжая. 22 ноября 4 декабря испытательная комиссия при Петербургском университете выдала Ульянову свидетельство номер 205 на получение диплома первой степени. В 1891-1892 годах в России разразился голод. Весной, в начале лета, не было ни дождичка, посевы высохли. Крестьяне, прекрасно знавшие, что бывает в черные годы, собирали свой скарб и тянулись к пристаням и городам. Сильнее всего голод ударил по Поволжью. Толпы голодающих были очень неспокойны и разговаривали с начальством весьма непочтительно. Земство, народническая интеллигенция организовали комиссию помощи голодающим. Развертывалась программа общественных работ для нуждавшихся. Строили элеваторы и расширяли порт. Правительство выделило на помощь голодающим 2 миллиона рублей. Столько же собрали в Самаре. Приезжал даже Лев Николаевич Толстой, оставивший своего сына в качестве организатора благотворительных столовых. В.И. вернулся в Самару из Питера в ноябре, в самый разгар болтовни в пользу голодающих, рассказывал Беляков. Позиция Ульянова была однозначна и заключалась в том, что революционные группы и кружки обязаны стоять в стороне, не работать вместе с чиновниками и либералами, ибо подобная помощь означала прежде всего укрепление той системы управления, при которой голод превратился бы в периодическое явление, способствовало укреплению основ буржуазного строя. Ульянов заявлял, что последствия голода – рождение промышленного пролетариата, этого могильщика буржуазного строя – явление прогрессивное, ибо содействует росту индустрии и двигает нас к нашей конечной цели – к социализму через капитализм. Радикалы и либералы испуганно таращи глаза, приходили к заключению: спятил мальчик с ума бесповоротно. Мы неоднократно тянули ВИ на собрание комитета помощи, но он всегда и очень решительно отказывался, указывая, что с таким собранием губернаторских чиновников есть один способ разговора: рукой за горло и коленкой на грудь. К концу ноября 1891 года нам удалось работу комитета дезорганизовать. Подтверждала и новая знакомая Мария Петровна Голубева. Из всей Самарской ссылки только ви и я не принимали участие в работах этих столовых. Идея накормить голодавших была Ульянову действительно глубоко чужда, поскольку не работала на свержение антинародного режима. Голубева, которую, по ее словам, Владимир при каждой встрече провожал домой на другой конец Самары, была старше его на девять лет. Она запомнила. Обычный костюм его в это время — ситцевая синяя косоворотка подпоясанная шнурком. Когда узнал, что я выслана по делу якобинцев-бланкистов, что я — якобинка, он очень заинтересовался этим обстоятельством и, по-видимому, взял меня как объект для изучения. Часто и много мы с ним толковали о захвате власти, ведь это излюбленная тема у нас, якобинцев. Новый 1892 год товарищи встречали на квартире Кацнельсон. Это была первая большая вечеринка с участием ВЭИ. Было очень шумно и весело. было объявлена всеобщая прямая и явная кадриль без различия пола и возраста. Пришлось и ВЭИ отплясывать кадриль. Это было уморительно веселое зрелище. В.И. давал руку чужой даме вместо своей, брал за талию вместо дамы случайно подвернувшегося кавалера из другой пары. С января 1892 года Ульянов начал работать. Занялся адвокатской практикой, получив на то разрешение из Самарского окружного суда и департамента полиции, который, тем не менее, сохранял над ним как и над всей семьей, негласный надзор. Он стал помощником присяжного поверенного и партнера шахматиста Хардина. Опытный адвокат Хардин, отмечал его коллега, не стеснял своих помощников в их занятиях и не был сторонником натаскивания их по делам. Этому последнему он предпочитал самую широкую самостоятельность молодняка адвокатуры. С 5-го, 17 -го марта, когда он впервые выступает в суде в качестве защитника по делу крестьянина Муленкова, присяжный поверенный Ульянов представлял интересы обвиняемых как минимум по 17 делам самой различной значимости. От кражи зерна из амбара и богохульства до присвоения 12 317 рублей 58 копеек купцом Брискером. Клиентами были и крестьяне, и мещане, и отставные военные, и крупные дельцы, и землевладельцы. Ульянов, судя по всему, был хорошим адвокатом, способным помочь своим клиентам. Видные представители Самарского судейского корпуса видели в нем будущего светилу, отмечали высокую образованность и даже воспитанность. Но у того были другие увлечения. К 1892 году официальные биографии относят создание собственно марксистского кружка в Самаре под идейным руководством Ульянова, Скляренко, Семенова, Лебедева, Кузнецова и других. Это был первый опыт формирования ленинской команды. Тогда же Ульянов наладил переписку с Федосеевым, сосланным во Владимир. В кружке Скляренко В.И. начал довольно часто ставить вопрос о необходимости встать на путь, н е Федосеева, завязывающего во Владимире связи с рабочими, организующего рабочие кружки, свидетельствовал Беляков. Естественно, первые усилия были предприняты на близком по духу Жигулевском пивоваренном заводе, но они успеха не принесли. Единственный зафиксированный опыт общения Ульянова с рабочими в самарских железнодорожных мастерских он прочел реферат на актуальную для них тему об общине, ее судьбах, и путях революции. Летом в Самаре вспыхнула холера. Были дни, когда число смертей измерялось сотнями. В деревнях разгорались холерные бунты, убивали врачей, фельдшериц, санитаров, подвернувшиеся под руку начальства. Осенью в Самару зачастили революционеры. Ульянова они не заинтересовали. Даже когда в город приехал культовый для народников и наиболее критикуемый Ульяновым, Сам Михайловский, молодой марксист, с ним не виделся или не был удостоен аудиенции. Ульянов критиковал либеральных народников за отсутствие настоящего революционного антиправительственного пафоса, но при этом сам какой-либо активной революционной работы не вел, больше томился. Последний год в Самаре, хотя и забросил туда нового ценного единомышленника Исаака Христофоровича Лалаянца, с которым основывалась первая группа социал-демократов в Самаре, Ильич Скляренко-Лалаянц, переживался в ЭИ более томительно, чем первые, подтверждала Анна Ильинична. Оставался, чтобы поддержать мать. Лалаянц в воспоминаниях особой томительности у Ульянова не замечал. Места встреч были те же. У попова была удивительная способность быстро и наверняка находить чистенькую и спокойную пивную с великолепным жигулевским пивом. Занятия носили исключительно теоретический характер. Лалоянс в то время замечал наличие некоторых симпатий у ВИ к народдовольческому террору. Никаких занятий ни с кем никто из кружковцев нигде не вел. Это просто была маленькая группа очень близко сошедшихся между собой товарищей и единомышленников тесно сплотившихся друг с другом среди моря окружающей нас разномыслящей интеллигенции. Уже тогда, как зафиксировала входившая в один из кружков Просковья Ивановна Кулябка, Ульянова коллеги называли Ильичом и Стариком. Лето, как обычно, провел в Алакаевке, куда регулярно наезжали Скляренко и Лалаянск. 20 августа 1 сентября 1893 года Владимир навсегда покинул Самару. По дороге опять заехал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с марксистом Скворцовым, о котором был наслышан. Оттуда во Владимир, где надеялся повидаться с сидевшим там в тюрьме Федосеевым. Его должны были выпустить на поруки, но не выпустили, и встреча не состоялась. «Я приехал туда в надежде, что ему удастся выйти из тюрьмы, но эта надежда не оправдалась», — вспоминал Ленин. Затем Федосеев был сослан в Восточную Сибирь одновременно со мной и в Сибири кончил жизнь самоубийством. Кажется, на почве тяжелой личной истории в связи с особенно неудачно сложившимися условиями жизни.